Во-первых, краткое общение по душам может быть использовано, чтобы прерывать поведение пациента, препятствующее работе над высокоприоритетными проблемами. В данном случае это способ актуализации поведения пациента. Актуализация – одна из стратегий инсайта, описанная в главе 9, и в зависимости от уровня конфронтации может играть роль нежелательного последствия, глава 10. Например, пациентка может прийти на терапию в пассивно-негативистском настроении и отвергать все мои идеи и попытки решения проблем. Я могу сказать такой пациентке. Мне кажется, что мы пытаемся свалить друг на друга ответственность за эту проблему. Вы на меня, а я на вас. Вам так не кажется? Или же я могу сказать, что здесь происходит? Я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам решить эту проблему, а вы просто сидите и наблюдаете за моими стараниями. Я пытаюсь привлечь вас к участию, но кажется, у меня ничего не выходит. Что скажете? Вы со мной согласны? После краткого обсуждения этой темы, которое не должно переходить в обсуждение наших отношений в целом, я возвращаюсь к основной теме. Эту тактику можно применять несколько раз за время психотерапевтического сеанса. Кажется, мы опять начинаем перекладывать ответственность друг на друга. Самое главное – всегда возвращаться к обсуждению основной темы. В противном случае общение по душам будет для пациента удобным способом избежать трудных тем. Во-вторых, Продуманное общение по душам используется как средство подкрепления. В этом случае оно должно быть распределено во времени таким образом, чтобы следовать непосредственно за изменениями в лучшую сторону поведения пациента или, по крайней мере, за терапевтической экспозиции избегаемого поведения. Например, я могу побудить пациентку к поведенческому анализу, а затем по душам обсудить трудности этого анализа. В-третьих, продуманное общение по душам используется для исправления отношений которые нарушаются вследствие ошибки терапевта или когда ошибка допущена пациентам и он хочет эту ошибку исправить. Стратегии решения проблем в отношениях, которые подробно обсуждаются в главе 15, в некотором роде представляют собой детально разработанные версии общения по душам. Очень важно, однако, помнить о подкрепляющей роли общения по душам для пациентов. Терапевт не должен допускать, чтобы такое общение стало поводом для отвлечения от трудных тем. Равновесие между общением по душам и сосредоточением терапией на темах, избегаемых пациентом, напоминает баланс, который должен быть установлен между валидацией и активным решением проблем.